12. А теперь обратимся к пакту Молотова-Риббентропа. Почему СССР посчитал возможным подписать пакт о ненападении с нацистской Германией? Потому что миссия англо-французских союзников, просидев несколько летних недель 1939 года в Москве, так и не смогла ничего внятно предложить Советскому Союзу, кроме добрых пожеланий. В советской стране предлагалось выступить на стороне демократических стран, Санационная Польша с ее концентрационным лагерем в карту в Сберезе. Демократия? Хм. И пролить кровь своих сынов во имя торжества общечеловеческих ценностей. Хорошо. А кроме того? А кроме того, ничего. СССР в этой ситуации выступал классическим таскателем каштанов из огня. Для англо-французов. Нам это было надо? Союзники пугали Сталина тем что последующим после Польши будет СССР. Ну-ну, с какого такого перепуга Гитлеру затевать войну на бескрайних русских просторах, когда за Рейном стоит французская танковая армада в 5000 единиц? Он же не клинический идиот. Отказ Сталина участвовать в запланированной западными союзниками войне на стороне Польши это на самом деле был крутой поворот всей советской внешней политики. Это фактический отказ руководства Советского Союза, Сталина и его окружение, отпропагандированного до этого два десятилетия подряд пролетарского интернационализма, одного из краеугольных камней большевистской идеологии. По большому счету, отказ от концепции мировой революции любой ценой. Впервые за время существования Советского Союза у него появились пока еще невнятно озвученные, но уже достаточно определенные национальные интересы. Это был главный итог провала миссии генерала Думенко. Факт отказа Сталина от союза с Англией и Францией означал лишь одно – окончательную победу во внешней и частично во внутренней политике СССР, иной, кардинально отличной от прежней интернационал-большевистской доктрины. А именно, отныне примат превосходства русских национальных интересов над интересами мирового коммунизма а заодно и над интересами мировой ненациональной олигархии, становился определяющим фактором во всех действиях советского руководства. Вместо западника Литвинова пришел откровенный националист Молотов, и вместе с его приходом кардинально изменилась вся политика СССР в Европе и в мире. Разумеется, не по воле Молотова. Таково было решение Сталина. А разве не так? Максим Литвинов, известно кто по национальности, вел свою внешнюю политику, целью которой было вхождение, пусть и на правах «Enfant Terrible» Советского Союза в мировое сообщество, как он это понимал. Его линия была линией интернационал-большевистского руководства СССР, космополитов без флага и Родины, для которых Советский Союз был лишь плацдармом для мировой революции и источником ресурсов для мирового коммунизма. На судьбу русского народа им было плевать с высокой колокольни. Целями же политики Молотова, Сирич Сталина, постепенно становились. Установление господства СССР над теми территориями, что когда-то контролировала царская Россия, Монголия, Афганистан, Иран, Балканские государства, Польша, Прибалтика и Финляндия. Восстановление Российской империи в ее прежних границах. Советская внешняя политика из интернационалистской, революционной, по сути своей деструктивной, постепенно становилась имперской, иными словами, созидательной. А для нарождающейся империи не было нужды исполнять роли второго плана на режиссируемом в ненациональной финансовой олигархии концерте. Советский Союз и его вождь Иосиф Сталин начал подготовку к исполнению сольной партии в хоре мировых держав. А немцы с апреля 1939 года резко снизили накал антисоветской истерии в своей прессе. И даже более того, первомайские праздники прошли подчеркнуто дружелюбно к советской России. Даже в районах многотиражках подчеркивалось, что 1 мая – это общий праздник Германии и СССР. Гитлер настойчиво демонстрировал Сталину свое расположение, чуть ли не братскую любовь. Понятно почему. Гитлеру было что предложить Сталину, взамен его неучастия в предстоящей германо-польской войне, кроме уверений в любви и преданности. И он очень хотел, чтобы Сталин понял это.